Тупик. Коридор сужался. Одна лампочка тусклая, желтая жужжала. Стены, бетон, облупившаяся краска. Пол грязный. Дверь. Закрыта. Засов. Артем стоял, слушал. За дверью тихо. Ни голосов, ни щелканей, ни шагов. Тихо. Слишком тихо. Постоял минуту две ничего. Пошел назад по коридору, на лестницу. Остановился. Вернулся. Дверь закрыта. Засов задвинут, но. Засов задвинут, но не до конца. Металл тяжелый чуть сдвинулся. Дина задвигала засов. Всегда. Каждый раз до упора. Сейчас — не до упора. Потому что она внутри. И Асем внутри. Артём стоял у двери. Пальцы на засове. Металл холодный. Дёрнул засов. Медленно. Тихо. Металл по металлу. Скрежет тихий. Открыл. Коридор. Короткий. Метра три. Не больше. Бетон. Трубы по потолку. Лампочка нет. Темнота. Запах ударил. Густой, плотный, тяжелый. Гниль не степная, не свежая. Гниль закрытого помещения. Мокрая плоть, колорка что-то медицинское. Формалин, спирт, антисептик, слоем поверх гнили, как краска поверх ржавчины. Пол мокрый, под ногами босыми скользкий, холодный. Впереди еще одна дверь. Металлическая, приоткрыта. Свет тусклый, желтый, фонарь. Горло дины, ровный, медицинский, слова не разобрать. Бормотание спокойное. Шагнул, еще. Пол мокрый, босая нога скользнула. Ухватился за трубу. Остановился, слушал. Щёлканье, Тихо из комнаты. Потом звук, удар. Тяжелый, глухой, металлический грохот. Крик, нет, не крик, выдох, звериный. Рванулся вперед по мокрому полу. Босые ноги скользили. Асэм. Запах первым. Мне сон, запах. Гниль, густая, мокрая, сладковатая. Знакомая, степь, кинотау, мать в халате. И другое. Хлорка, спирт, что-то медицинское, резкое, больничное. Глаза тяжелые, веки свинцовые. Открыла, закрыла снова. Руки не двигаются. Попробовала, потянула, бинт мокрый, тугой. Привязанный к чему-то металлическому. Стойкий. Ноги привязаны, обе. Правая такой бинт, хирургический. Левая слабее. Бинт старый, тоньше. Дина доделала в торопях. Голова мутная, тяжелая. Во рту сухая. Язык картон. Укол. Дина что-то вколола. В кабинете? Нет, в коридоре. Попросила помочь перенести только что. Оборудование, коробку. Пошли по коридору, тупик. Дверь, засов. Игла, шея слева, быстро, профессионально. Хирург. Темнота. Сколько прошло? Минута, час. Без окон не понять. Повернула голову вправо, койка рядом, в полуметре. И тело, большое, мужское. Куртка военная, расстёгнута, грязная, без права руки. Культя, бинты, жёлтые, засохшие. Лицо серое, щетина, запавшие щеки. Грудь поднимается медленно, живой. Не сразу, не сразу поняла. Запах под бинтами, под гнилью, под хлоркой. Слабый, далекий, знакомый. Табак дешевый, крепкий, казахстанский, без фильтра. Отец курил на крыльце, стоя одной рукой, прикрывая огонек от ветра. Куртка военная, зеленая, На воротнике нашивка. Буквы не видно, темно. Но форма та. И размер тот. И плечи широкие, даже лежа, Ладони, единственное левая на животе. Пальцы толстые, короткие, квадратные ногти. Мозоль у большого пальца от ножа. Охотничьего. Каждую осень точил на крыльце, на бруске, медленно, ровно. Шш! Эки. Ни слова, а выдох. Из горла, из живота, из того места, где казахский живет глубже русского. Папа! Лицо серое, глаза закрыты не реагировал. Грудь вверх, вниз медленно. Живой, но не здесь. Левая рука рванулась к нему. Бинт на запястье, тугой, хирургический, держал. Пальцы растопырены, тянутся полметра не достать. И звук в углу Щёлк. Асем повернула голову влево, медленно. Стоял в углу цепь от ноги к трубе. Серая кожа, робо больничная, голова на бок. Глаза мутные, открытые, смотрел на нее, на отца не моргая. Щелк-щелк. Живот холод, не от температуры, холод изнутри. Голос далекий, за дверью мужской, или показалось. Звук цепи скрежет по бетону, а Сэм дёрнула дернула правую руку. Бинт тугой не подался. Дернула сильнее. Запястье жгло. Левая нога, бин тоньше, старый, рванула. бин треснул, порвался, нога свободна. Сухой шагнул. Цепь натянулась, звенья по бетону. Скрежет, ближе. А сам согнула левую руку, подтянула к груди. Берцы тяжёлые, 43 третий размер, отцовские. Подошва рифленая, жёсткая. Сухой еще шаг. Цепь на пределе, рыбок. Челюсть открылась. Запах ударил, близко. Гниль нефоновая, недальняя, в лицо. Мокрая, тяжёлая, тёплая. Дина держала цепь, направляла. Спокойная. Руки на звеньях. А Сэм ударила. Левой ногой, берцем, в грудь Сухова, всем телом. От койки, от бедра, как отец учил. Подошва в грудную клетку. Сухой отлетел назад. Цепь дернулась. Рванула Дину за руки, вперед на Сухова. Дина упала на колени. Руки рожались, цепь выскользнула. Сухой на полу, на спине. Дина рядом, на коленях. Сухой повернулся. Быстро, не по мертвому, Быстро. Покормленный или другое. Зубы в предплечье Дины. Звук. Мокрый, короткий. Ткань халата хрустнула. Дина не закричала. Выдох. Резкий, короткий. Посмотрела на руку, на зубы, на серую голову. А Сэм рванулась всем телом. Левый бинт, мокрый от пота. Вывернула кисть. Тянула. Кожа горела, бинт скользил. еще, еще. Рука вышла, костяшки содраны. Правую узел пальцами, зубами. Крутила, тянула. Мокрый бинт ослаб. еще. Руки свободны. Перевернулась. Ноги скойкие, пол мокрый, холодный босиком. Нет, берцы, в берцах. Правая нога, бинт на щикалке, привязана к стойке. дернула. Стойка металлическая, тонкая, загремела. Дернула сильнее. Бинт лопнул. Стойка упала, грохот. свободно. Встала. Ноги ватные. Укол. Остатки в крови. Голова поплыла. Ухватила за край стола. Устояла. Дина на полу. Сухой над ней. На четвереньках. Кормился. Звук мокрый. Тихий. Чавкающий. Дина не двигалась. Глаза открытые. Смотрела в потолок через очки. Серебряная цепочка. Губы сжаты. Не кричала. А Сэм к отцу. Шаг. Два. Споткнулась о стойку койки. Упала на колени. Руки на его грудь, на куртку. «Эки, эки, тур, тур». Не двигался, дышал, глаза закрыты. тяжелый, большой мужчина. Одна рука, без сознания, мертвый вес. Подсунула руки под плечи, потянула, не сдвинулся. Потянула сильнее, ноги заскользили по мокрому полу. Берца без сцепления на мокром бетоне. «Эки!» Койка на колесиках, маленьких, ржавых, схватилась за раму. Толкнула... Скрип — металл по бетону, не едет. Заклинило. Рвануло. Колёсико провернулась. Койка поехала. Тяжело, с грохотом вели. К двери, по коридору, 3 метра. Мимо стола, мимо сухого на полу, мимо Дины. Дина повернула голову. На полу. Серые глаза за очками. Посмотрела на Асэм, на койку, на Нурланова. Губы дрогнули. Слово не слышно или ни слова. Сэм не остановилась. Койка — дверной проем Застрела. Рама шире двери, металл в косяк, скрежет. Развернула, боком протиснула, звенья цепи на полу, в стороне. Сухой не обращал внимания, кормился. Коридор. Короткий, три метра. Вторая дверь открыта, засов отодвинут. Вытолкнула койку в основной коридор. Свет, лампочка желтая тусклая и лицо в коридоре. Артем Бежал навстречу, босой, бледный. Глаза на Асэм, на койку, на тело без руки. «Помоги!» — сказала Асэм. Голос чужой, хриплый, натреснутый. «Эки, мой отец!» Артём, руки на раму, вместе, толкнули. Койка по коридору, колёсики грохотали по бетону, направо, к выходу. За спиной комнаты, дверь открыта, свет фонаря. Звуки мокрые, тихие, чавканье, потом тишина. Короткая секунда, скрежет металлический. по бетону. Звено за звеном. Ближе. Артём обернулся. В дверном проёме сухой. Стоял. Лицо тёмное, блестящее, мокрое. Рот открыт. На подбородке тёмное. Кормился. Восстановился. За ним из комнаты. Натянуто. Но ноги шагали. Рвал. Звено за звеном. щелк, щелк, щелк. Артём и Асэм койку по коридору. Быстрее. Колёсики виск по бетону. Нурланов не двигался. Сухой шагнул. Еще скрежет, труба стонала. Метал гнулся. Треск. Крепление вырвалось из стены. Бетонная пыль цепь звякнула по полу. Выход. Поворот, основной коридор, шире, лампочки тусклые. Артем кричал: Не слова. Звук. Громкий, рваный. Тревога! Сухой на базе тревога! Голос по коридору, по бетону, по казарме. Тишина. Секунду. Потом звуки. Койки, голоса, топот, леск затворов. Марат первый из казармы. Штанах, босой, автомат у бедра. Лицо то, холодное, другое, командное. «Где?» — одно слово. «Коридор, левое крыло, тупик. Сухой один на цепи выходит». Марат мимо, бегом, трое за ним. Топот, леск, крики. Артём у койки, а Сэм рядом. Руки на раме, белые трясутся. «Отец?» — Артём спросил тихо. А сам кивнула, губы сжаты белые. «Эки!» — сказала тихо себе. «Менбундамэн!» Нурланов не ответил. Дыхание ровное, тихое. Выстрел. Один, гулкий. Коридор усилил. Эхо по бетону, по стенам, по потолку. Потом тишина. Потом голоса. Быстрые, командные. «Чисто!» «Тут еще. «Дина Гусарова на полу!» «Пауза!» «Не трогать!» Не подходить. Шаги. Много. Люди в коридоре. Бойцы. Кто-то с фонарем, луч по стенам, по потолку по лицам. Ержианов стоял в коридоре. Смотрел на койку, на Нурланова, на культем, на бинты. Лицо не изменилось. Ни удивления, ни страха. Знал. Три пальца левой руки по бедру. Тихо. Большой, безымянный мизинец. Раз, два, три. Повернулся к Артему. Глаза темные, тяжелые. Кто? Сказал тихо. «Дина», — ответил Артем, Голос хриплый. Асем рассказала. Дина привела ее, Вколола что-то. Привязала койки. Хотела подвести сухого. Контролируемый укус. Проверить, генетика или ампутация. Ержанов слушал, не моргал. Асэм освободилась, ударила. Сухой укусил Дину. Длинная пауза. Три пальца по бедру замерли. Ержанов посмотрел на Асэму, на берцы сорок третьего размера, стоптанные. Ничего не сказал. Повернулся, пошел по коридору, к тупику, комнате. Три пальца по бедру. Раз, два, три. Артем стоял у койки. Марат вернулся. Автомат за спиной, лицо, камень, весь белый. Сухой убитый. Голова. Пауза. Дина. Замолчал. Дина укушена. Предплечье, Без сознания. Много крови. Долгая пауза. Посмотрел на руки, белые. Там записи на столе. Тетрадка, папка. Сказал тихо. Забрал. Повернулся, пошел, остановился. Она, единственный хирург. Не обернулся. Был. Тишина. А Сэм стояла у койки отца. Руки на его ладони. Единственно левые. Пальцы маленькие, темные на его пальцах. Больших, квадратных, неподвижных. Стояла в берцах отца 43-го размера, двойной узел. Утро. Свет серый, ровный, облака. Ветер запада, полынь. Три часа назад выстрелы, крики, хаос. Сухой убит, Марат одним выстрелом. Дина мертва. Артём сидел на ступенях, тех же, спиной к стене. Бетон уже не холодный. Солнце грело стену, слабо, через облака. Дина обратилась в пять утра. Через четыре после укуса. Марат одним выстрелом. Голова. Вошел в комнату один. Вышел лицо белое. Руки не тряслись, но лицо белое. Потери подсчитаны. Дина Гусарова, 38 лет. Хирург. Единственный врач базы. Нет. Дина знала. Дина записывала. Дина. Нет. Артем сидел на ступенях. Мизинец пульсировал метал во рту. На плацу тихо. Люди не выходили. Утро серое, тяжелое, придавленное. После ночи каждый в себе. Стул у окна пустой. Артём посмотрел. Стул у окна первого этажа. Деревянный, потёртый. Старик сидел там с первого дня. Что Артём его заметил? Губы шевелились беззвучно. Разговаривал с чем-то. Стул пустой. Утром никто не заметил, когда ушёл. Хаос, крики, выстрелы. Ворота открыты были на минуту. Может, две, пока бойцы проверяли периметр. Ушёл тихо, в ночь, в степь, в полынь. Никто не пошел искать. Правило Ержанова. Уходишь — не держим, но и не ищем. Медпункт. Запах спирта. Кровь, бинты, использованные в тазу бурые. Асэм перевязывала. Руки отмытые, но под ногтями темные. Бинт, виток, за витком, как учили. Учила Дина. Кто-то на койке, ожог от пролитого кипятка. Вчерашний до хаоса. Мелочь, а Сэм обрабатывала молча. Артём вошел встал в деревья. а Сэм не обернулась. На столе зелёная тетрадка 48 листов. Артём взял, открыл. Левая страница имена, даты. Почерк мелкий, ровный, с наклоном вправо, длинный. Сулейменов Р.Т. 4/8. Данияр. Фамилия неизвестна. 4/8. Викторов А. 29 дробь 7. Нурсиитова ГК. 27 дробь 7. Имена, даты всех, кого не спасла. Правая страница, что могла бы сделать иначе. Пустая, почти всегда пустая, кроме... последней записи, другие. Не имена, наблюдения мелким почерком, густо сокращениями. Медицинские. Артём листал. Субъект номер. пришел сам. Ночь, укус, правая рука от кисти до локтя, Глубокий. Ампутация немедленная. Полевая, выше локти. Ассистент Е держал. Ядовой наркоз, кетамин, остатки кровопотерия значительные. Не обратился. Кома причина неизвестна. Субъект Н, день 3. Кома. Температура шесть и два, пульс 42. Дыхание ровное. Реакция зрачков слабая. Не обратился. Ампутация равно причина или индивидуальная резистентность. Контрольный образец. Субъект К. Укус. Палец неглубокий. Без ампутации. Обращение 6 часов 20 минут. Подтверждено. Цепь. Полынь. Свежая, слабый эффект. Пучок в комнате. Субъект К. Замедляется, но не останавливается. Сухая, горящая, сильнее. Дым. Субъект К. Замирают на 2-4 минуты. Масло. эфирное, самодельная перегонка. Мощный эффект. Субъект К. Полная неподвижность. 15 минут. Субъект N – дыхание глубже, под маслом. Совпадение? Ампутация или генетика. Единственный способ проверить кровный родственник субъекта N. Контролируемый укус. Ампутация готова. Инструменты готовы. Если генетика – иммунитет. Если нет, ампутация немедленно. Последняя запись. Без даты. Дочь. 19 лет. Вторая положительная. Отец неизвестная. Артём закрыл тетрадку, положил на стол. Под тетрадкой папка. желтая, картонная, потрёпанная. На обложке штамп. вытерший фиолетовый. Совершенно секретно. Экзе точка номер 3. И от руки, шариковой ручкой. Проект G. Папка Дениного отца. Алексей Гусаров. Физик. Полигон. 1982 год. 1989 год. Артём не открыл, не сейчас. Посмотрел на СМ. Она перевязывала виток за витком, молча. «Твой отец в пункти, сказала Артем тихо. «Мы перенесем его сюда. Он жив». А Сэм... Руки остановились на секунду. Потом продолжила. Виток, еще виток. «Знаю», — сказала тихо. «Я видела». «Пауза». «Он не просыпается?» «Нет». Бинт отрезала ровно, ножницами, как учили. Закрепила конец под виток, плотно. Встала, подошла к раковине, открыла кран. Вода тонкой струйкой. Была руки, долго, тщательно, как Дина. Как Дина. Повернулась, глаза темные, сухие. Тетрадку читал? Да. Полынь маслом мощнее. Да. Пауза. Она знала. все время знала. И про полынь, и про... Замолчала, жала губы. Артем ждал. И про отца... Три недели он лежал за дверью. Три недели, а она учила меня бинтовать. Тишина. Ержанов узнал? Спросила Асем тихо. Да. Откуда? Три пальца, сказал Артём. Он не удивился. Ни секунды. Увидел отца и не удивился. Асэм стояла у раковины. Руки мокрые, капли на полу, на берцах засохшая кровь. Мин он это бомын. Сказала тихо себе, показавский потом, по-русски глядя на Артема. Он не ответит Артем кивнул. Не Я пойду с тобой, не мы разберемся. Просто кивнул молча. На столе тетрадка зеленая, 48 листов, левая страница имена мертвых, правая пустая. Последнее имя не записано. Дина Алексеевна Гусарова, 38 лет. Правая страница пустая. Койку с Нарулановым перенесли в медпункты. Четверо молча по коридору, мимо тупика, мимо запаха. А Сэм шла рядом, рука на раме не отпускала. Но Нурланов лежал. Грудь вверх, вниз, глаза закрыты. Лицо серое. А Сэм села рядом, на стул. Взяла его руку, единственную левую. Пальцы толстые, квадратные, неподвижные, держала. В берцах отца. Он в них ходил, она в них стоит. Он лежит босиком. Три недели босиком на койке за запертой дверью. Она забрала его обувь, а он лежит без нее. Артём сидел в медпункте. Тетрадка на коленях, открытая. Последняя страница — записи Дины. чёрной ручкой мелким почерком. Инвентарь. Полынь. Свежая, слабый эффект. Сухая, горящая, сильный. Масло эфирное, мощный. Дина знала, записала, проверила. Ни Артём открыл, ни эксперимент. Готовые выводы, оплаченные Нурлановым субъектом К. тремя неделями за запертой дверью. Ампутация останавливает обращение или генетика Наруланова. Дина не успела проверить. Не даст проверить уже. Или генетика, или время. Ответов нет. Есть записи, зеленая тетрадка, желтая папка, факты без выводов. Артем записал на последней странице своим почерком, крупным, неровным, торопливым. База. Казарма. Курчётов. Шестая ночь. Утро. Дина Гусарова мертва. Укус собственного подопытного. Единственная врач базы. Нет. Капитан Нурланов жив. Кома. Без права руки. Три недели за дверью. Теперь в медпункте. А сам знает. Все знают. Ержанов знал. Молчал. Помогал. Нурланов жив. Три недели без права руки. Не обращается. Ампутация. Генетика. Полынь. Свежая, слабая. Сухая, горящая сильно. Масло. Мощно. Дина знала. Стул у окна пустой. Старик ушел ночью в степь. Зеленая тетрадка, желтая папка, проект «Ж». Новые вопросы. Старые, без ответов. Ержанов знал. Кто еще? Глава 19. Протокол Э-02. Подросток. Хлорка, линолеум, гул, ламп под потолком. Белый, ровный, бесконечный. Курчатов. Ноябрь 2003 -го. Больница. Советская, трехэтажная, краска зелёная, облупленная у плинтусов. Половина палат пустые. Коридоры тоже. Дина шла по коридору. 36 лет. Халат белый. еще белый. Очки на серебряной цепочке. От матери. Волосы в узел. Ноги чистые, короткие, хирургические. Обычный день в полупустом городе при мертвом полигоне. Мальчика привезли из села. Какого не сказали? У полигона и все. 14 лет. Худой, жилистый, школьная форма, брюки синие, рубашка белая, воротник расстегнут. Конвульсии начались в приёмном. Спина дугой, глаза закатились, руки скребли простыню. Кожа серая, не бледная, не синюшняя. Серая, как бетон, как стены этой больницы. Зрачки фонариком вправый, в левый ноль. Черные точки неподвижные. Температура 38, через час 37, через два 35. Падала. Дина записывала. Синяя ручка, карточка пациента, ровный почерк. Конвульсии. Серость кожных покровов. А рефлексия зрачков. Гипотермия прогрессирующая. 6 часов от поступления до ровной зеленой линии на мониторе. Тонкой, прямой. Дина стояла у койки. Рука на перекладине. Мальчик лежал. Серый. Двое в форме. Ни курчатовские, ни лиц, ни нашивок, не знала. Документов не показали. «По протоколу», — сказал первый. Котылка по коридору, колеса скрипели на линолеуме. Серая рука свесилась с края. Второй заправил обратно, простыня до подбородка. «Какой протокол?» — Сказал Дина. Не ответили. Дверь, двор, водик без номеров. Загрузили, уехали. Дина стояла у окна. Двор пустой. Ноябрь. Ветер гнал листья по асфальту. Протокола не было. Тело увезли. Вечер. Дом. Однокомнатная. Батареи еле теплые. Прихожая. Полка. Обувь, ключи, зеркало. Папка. Желтое, картонное. Углы потёртые. Штамп. Совершенно секретно. На оплошке почерк отца. Мелкий, с наклоном вправо. Проект Ж. Два года на полке. С похорон. Дина стояла. Руки рядом с папкой, не на ней, рядом. Серая кожа, 6 часов, по протоколу. Рука потянулась, остановилась. Чайник, вода, газ, щелчок, синягонёк, шипение. Пакетик, кружка, чай, папка на полке, закрытая. Два года до конца. Глава 20 Ворота. Пепел. Протокол номер семь. Контрольная группа. Экстракт А. Артемисия. 0,3 мл на килограмм. Субъекты М-22. Реакция положительная. 18 летальный исход. 4 продолжить наблюдение. Подпись НРСБ. База. Курчатов. Казарма. День 7. Утро. Облака. Люди 39. Было 41. Было 43. Врач. Нет. Солярка. Три канистры. Сделка. Вторник. Женебек. Рука, пальцы, мизинец мертвый, пульсирует. Тетрадка зеленая, прочитана. Папка желтая, не открыта. Металл во рту. Перловка в столовой пахла, как вчера, как позавчера. Мочинистый запах, густой, жирная ноткой на дне кастрюли. Кастрюля ставила опай, Рано, до побудки. Поварёшка в правой руке, платок на голове, губы сжатые. Молча каждое утро. Столовая тихая. Люди сидели, ели ложки по мискам, тихо, не разговаривали, не смотрели друг на друга. Утро после одины, не утро, а похмели без водки. Артём не ел. Сидел на ступенях, тех же, спиной к стене, бетон холодный, шершаво через майку. Ступени — его место с первого дня. Папка на коленях, желтая картонная, потрёпанная. Штамп фиолетовый, выцветший, совершенно секретно. И от руки. Проект же. Не открывал второй день. А Сэм в медпункте, у отца, с ночи не выходило. Марат вышел из столовой, миска в руке полная, не ел. Лицо белое, не от холода, от вчера. Убил Дену одним выстрелом. Голова, лицо белое. Посмотрел на Артема, молча кивнул. Артем кивнул в ответ. Марат пошел дальше казарми, шаг тяжелый, ровный, спина прямая, солдат, даже сейчас. Ветер с востока, с полигона нес полынь и еще что-то. Сухое, пыльное, теплое. На плацу пустое, ни голосов, ни команд. Ержанов не выходил. Дверь кабинета закрыта, второй этаж. Свет в окне тусклый. Артём посмотрел на папку, на жёлтый картон, на штамп. Металл во рту густой. С первого дня не уходит. Медпункт. Запах спирт, бинты. Что-то медицинское, кислое. Нурланов на койке, грудь вверх, вниз. Медленно. Лицо серое, щетина недельная, культя перебинтованная, бинты желтоватые, подсохшие. А Сэм ушла. Минуту назад шаги по коридору, берцы по бетону. Еда? Перевязка кому-то. Ненадолго. Артём сел на стул, металлический, холодный, папку на колени. Посмотрел на Нурланова. Капельница нет, нечем. Дина бы поставила, отдельные нет. Открыла. Обложка — картон желтый, с на сгибе, с пятном в углу. Кофе? Чай? 20 лет назад кто-то поставил кружку на секретный документ. Штамп — совершенно секретно. X номер 3. Фиолетовая чернила, вытесшая до лилового. От руки шариковой ручкой синий, нажим сильный, буквы крупные. Проект «Ж». И ниже другим почерком, мельче, аккуратнее. Проект «Жусан». Дата... 1982 год. Учреждение. Штамп прямоугольный, нечитаемый. Буквы размылись, но формат военный. Полигон. Перевернул обложку. Пальцы правой руки мелко дрожали. Бумага хрупкая, ломкая, на краях желтоватая. Машинопись. Буквы серые, нечёткие, через копирку третьего экземпляра. Филетовые штампы на углах. Совершенно секретно. Совершенно секретно на каждом листе. Запах старая бумага. Типографская краска, пыль, что-то кислое, клей, подшивка. 20 лет без воздуха, без света. Папка дышала прошлым. Первый лист титульный, текст мелкий, бюрократический. отчет по результатам. б Контрольная группа в рамках НРЗБ. А.артмессия. Полынь. Латынь. Перевернул. Фотография черно-белая. Глянцевая, старапенная по диагонали. Края обрезаны. На обороте карандашом, мелким почерком. s 7 вход 08.1986. Штольни. Бетонный портал. Массивный, серый, потрескавшийся. Столбы по бокам, с номерами, выбитыми в бетоне. За порталом темнота. Черная, полная. Перед входом полынь. Серебристая на черно белом снимке. Густая, неестественно густая. Кусты по пояс, стебли толстые. У бетона, из трещин бетона, как будто росла не рядом, а изнутри. Вторая фотография меньше, углы загнуты. Пятеро. Военная форма, стоят у штольни. Тот же портал, те же столбы. Четверо улыбаются, а один нет. Лица молодые, худые. Курчатов, 1987. На обороте чернилами четкая. Группа обследований. Июль, 1987. Второй справа, невысокий, сухой. Стрижка короткая, военная, лицо обветренное, узкое, скулы резкие, не улыбается. Левая рука на ремне автомата. Пять пальцев, все пять. Артем посмотрел на фото. На левую руку молодого лейтенанта. На пять пальцев. Указательный средний безымянный мизинец большой. Все. Ержанов. До обвала. До трех пальцев. До кружки Гулнар. Перевернул фото. Положил. Руки на бумаге. Левая. Мизинец торчит мёртво. Лежала рядом с фотография руки с пятью пальцами. Следующий лист. Формат А4. Машинапись. Заголовок по центру. Заглавными через два интервала. Контрольная группа. Субъекты. Таблица. 4 колонки. Номер, фамилия, имя, отчество, год, статус. Двадцать строки. Артём читал сверху, медленно. Палец правой руки по строкам, как в детстве, как по букварю. Первый. Молков АВ. «1982. Умер». «Второй. Байжанов. Р.С. «1983. Умер». «Третья строка. Чернов. А.С. «1984. Утерян». Палец на строке замер. Металл во рту усилился. Густой, тяжелый, как монету положили на язык. Медную, старую. Рука левая, мизинец мертвый дрогнула. Бумага зашуршала под пальцами. Прочитал еще раз. Чернов А.С. 1984. Утерян. Буквы те же, серые, через копирку. Посмотрел на Нурланова. На койке. Дышал. Глаза закрыты. Лицо серое. Перевернул дальше. Мимо строк. Мимо имен, Мимо умер. Умер. Наблюдение. Умер. Палец шел по таблице. Строка за строкой. 10 15 20 Двадцать второе имя. последние. Нурланов А.К. Жив. Артём закрыл папку. не резко, медленно. Картон к картону. Положил на колени. Руки на обложке. Правая дрожала, левая прижата к желтому картону. Мизинец торчит. Не сжался. Побелели. Посмотрел на Нурланова. На культю, на грудь. Одна папка. Двадцать имени. Третья его. Двадцать второе. На койке напротив. Генератор гудел. Тишина. «Второй этаж. Кабинет Яржанова. Дверь закрыта». Артём постучал костяшками правой три раза. «Войди». Тихо, ровно, командирский регистр. Вошёл. Карта на стене та же. Нетки красные, синие, чёрные. Росыпь черных к западу десятки. Крестик на полигоне, стёртый и наведённый, карандашный. Кружка гулнар. Белая, стрещенная, с облупившимся синим цветочком. Пустая, чистая. Ручка к стене, не для чая. Ержанов за столом. Хабрида синевые, форма чистая, стрижка ёжик с проседью даже сейчас, даже после ночи, после Дины. Артём положил папку на стол, между кружкой и журналом. Открыл на странице со списком, молча. Ержанов посмотрел. На страницу, на 22 строки, на заголовок. Контрольная группа, субъекты. Пауза. Три пальца левой руки, по бедру. Большой, безымянный, мизинец, тихо, ритмично. Раз, два, три. Не удивлен, что папка открыта, что Артём пришёл, что сейчас. Ждал этого. Нурланов пришёл ночью. Сказал Ержанов, тихо, первым Укус. Глубокий. Правая рука. Тридцать секунд на решении. Я решил, Дина резала. Я держал. Пауза. Посмотрел на карту, на крестик. Комната мой приказ. Наблюдение тоже. Дине нужны были условия. Стерильность, цепь, контрольный образец. Я дал. Пауза. Совсем нет. Тише. Это Дина сама. Тишина. Генератор за стеной, ровный гул. Ветер за окном восточный, полыны. Занавески нет. Стекло пыльное, свет серый. Артём стоял, не садился. Смотрел на Ержанова, потом опустил взгляд. На страницу, на третью строку. Палец на бумаге, на своем имени, молча. Иржанов посмотрел на палец, на строку, на Чернов А.С. На Артёма, на строку. Долгая пауза. Три пальца по бедру замерли. Не стучали, не двигались, рука неподвижно. Молчал. Не, я знал, не, я не знал. Не, это не ты, не, это ты. Просто молчание. Артём ждал. Пять секунд, десять, пятнадцать. Молчание и есть ответ. Артём забрал папку, закрыл. Картон хрустнул на сгибе. Пошёл к двери. Чернов. Остановился, не обернулся. Полигон закрыт. Тишина. Пока. То же слово. Та же интонация, что и в первый раз в этом кабинете за этим столом неделю назад. Вышел, закрыл дверь. Тихо. Ержанов один. Кружка, карта, крестик на полигоне, свет в окне серый, облачно ровный. Рука за спиной, пальцы сжались. Человек стоял у ворот. Один. Не стучал, не кричал, не просил, стоял. Руки вдоль тела, спокойные. Артём увидел со ступеней. Далеко метров тридцать. Фигура у забора. Утро, облака, не сухой. Сухие они стоят так. На бок, раскачиваясь, голову запрокинутой... Этот прямо, ровно, чистый. Первое, что заметил, и не сразу понял, почему зацепилось, посреди пыли, грязных курток, бурых бинтов, засохшей перловки на тарелках, посреди всего, чем стала база за двенадцать дней, чистый человек. Мумыт, борода аккуратная, расчесанная, одежда без пятен, рубашка светлая, заправлена, руки чистые. Запах донесся с ветром, мыло или вода, что-то, чего на базе не было. Контраст с потом, соляркой, перловкой, и бетонной пылью. Лицо спокойное. Морщины у глаза глубокие, учительские. Глаза. Артём заметил мельком, через 30 метров, но заметил. Разные. Правый корей, левый с пятном, серо зеленым. Алжас стоял, ждал. Иржанов вышел из казармы. Медленно по ступеням мимо Артёма. Через плац к воротам. Не окликнул охрану, не взял оружие. Артем смотрел со ступеней, далеко, не слышал слов. Иржанов подошел к забору, встал напротив через сетку, через полынь вдоль ограды по колено, густая серебристая. Между ними полынь и металл. Алжас заговорил первым, губы шевельнулись, мягко улыбнулись едва, тепло. Иржанов не улыбнулся, стоял, три пальца по бедру, но мне удивлен, не насторожен, знал. Разговор короткий. Минута-две. Алжас говорил, Ержанов молчал. Потом одно слово. Тихое. Алжас кивнул. Развернулся, ушел, не спеша спина к базе, к автоматам на вышках, к забору с полынью. Не боялся. Ержанов стоял у ворот, смотрел след долго, руки за спиной, потом пошел обратно через плац. Мимо ступеней, мимо Артема, не посмотрел. Артем сидел на ступенях, папка на коленях. Ержанов не спросил имени. Ночь. Бетон крыши, остывший, шершавый, Звезды тысячи. Млечный путь, полоса, белая, широкая. Артём не спал. Привычка с четвёртого дня. Полынь пахла гуще ночью. Не горка, масляниста. Тяжело. Ночной запах другой. Дневная полынь сухая, пыльная. Ночная, влажная, густая, как масло. Растекалась по крыше, по бетону, по легким. Далеко за периметром щелканье. Тихое, редкое, фон, голоса. Внизу, оборот, два. Артем спустился. Тихо, в ботинках не шнуруи. По лестнице, через плац, к стене казарми, присел. Бетон холодный, ночной, темно. Фонарей нет, генератор экономили. Луна тонкая, бледная, почти ничего. Два голоса, через забор. Алжас, Ержанов. Ночью, без свидетелей. Разговор, которого при людях не могло быть. Ветер мешал, полы, не спалы, нех их холод, обрывки. Оно растет, бейбит. Алжас, мягко по имени, не наставник, равный. Привычно, давно, тишина. Ержанов молчал. Три пальца Артем знал, стучали. Ты знаешь, что это? Ты был внутри. Что Штольня H7, общее значение, общее прошлое. Замуровал. Ержанов тихо, не командный голос, другой. ночной усталый. 18 лет назад. Камни не стены. Алжас тихо. Земля не держит то, что хочет выйти. Пауза. Долгая. Ветер. Полынь шуршала вдоль забора. щелкание далеко за периметром. Они придут. Алжас. Не ко мне. К тебе. К базе. К ней. Пауза. Уходи. в тише, чем днем. Не приказ, просьба или усталость, которая звучит как просьба. Шаги, удаляющиеся, тихие. Алжас уходил в степь, в полынь, в темноту. Тишина. Артем стоял у стены, спиной к бетону, руки в карманах, правая дрожала. Слышал не все, но достаточно. Бейбит по имени. Тепло. Артем поднялся на крышу, лег на спину, бетон ледяной, звезды тысячи. Полынь масляниста, густая, ночная. Не спал. Утром Заура Апай стояла у ворот. С узлом. Ася рядом, за руку. Заури, шестьдесят один год. Буфе часа не когда-то. Повариха база потом. Поварёшка, платок, кастрюля. Перловка каждое утро. Единственная, кто кормил не по приказу. По привычке. Материнская фигура. Последняя после одины. Ася семь лет. Косички тонкие, неровные, кто-то заплетал в темноте. Куртка чужая, большая, рукава подёрнуты. Надпись на стене медпункта фломастером детским почерком. Тётя Дина, спасибо за пластырь. Аси, семь лет. Пластырей больше нет. Тетя Дины тоже. Заври, узел маленький, Все, что есть. Глаза сухие, губы сжаты. Решение. Кержанов стоял в дверях казаром и смотрел. Руки за спиной, не остановил. Правило. «Уходишь — не держим». За воротами Алжас. Чистый, ждал, улыбнулся мягко. Ася посмотрела на него. Не испугалась. Пошла. Заврия рядом. Узел на плече. Три фигуры. По дороге в степь в полынь. Артём смотрел со ступеней. Марат рядом, молча. «Братан», — сказал Марат. «Тихо, не про заури Она за ночь на ладонь поднялась. Я мерил. Про полынь. Артём посмотрел на забор. Полынь, по пояс. Неделю назад по колено. Кусты, которые Ержанов приказал не трогать, раздались, загустели. Стебли толще пальцы, Листья серебристые, плотные, маслянистые. Рост неестественный, не степной. Тронул стебель. Теплый, не от солнца. Облака серые, плотные, низкие. Солнца нет. Сам, Теплый сам. Убрал руку. Кухня пустая. Кастриля на плите холодная, перловка не сварена. Завря ушла. Поварёшка на крючке чистая, сухая, никто не устал к плети. Через час — перешёптывание. Через два — злость. Через три — крик в столовой. «Кто будет кормить?» «А кто ее пустил?» Ержанов стоял и смотрел. «Ребёнка! Ребенка, ребенка забрала Ержанов не вышел. Дверь кабинета закрыта. Второй этаж. Свет в огне. Артём сидел на ступенях, папка в руках, открытая. На третьей строке — Чернов А.С. 1984. Утерян. Что значит «утерян»? Кто утерял? Почему отец увез из Казахстана? Вопросы без ответов. Закрыл. Сделка с дорожниками во вторник. 200 литров за 60 патронов. бег. Держится. Еда убывает. Людей меньше кормить некому. 37. ночь 20-й день медпункт тихо генератор гудел ровно глухо за стеной лапочка желтая тусклая Запах спирт бинты хлорка под ними глубже слабее палынь с улицей, через щели через стены через все а сэм спала на стуле голова на скрещенных руках на краю отцовской койки волосы рассыпались по белому бинту Берцы на ногах, не сняла. Стопланные буры, сорок третий размер, двойной узел. Артём сидел у стены, не спал. Тетрадка на коленях зеленая, закрытая. Нурланов на койке. Неделя в коме. Дыхание ровное, медленное. Лицо серое. Губы сухие, потрескавшиеся. Культя под одеялом. Тихо. Генератор. Дыхание Нурланова. А Сэм своё. Три. Нурланов открыл глаза. Нерезко, медленно. Веки тяжелые, поднимали секунду-две серые зрачки, зеленоватым ободком. Мутные? Нет. Ясные. Не смотрел на Артема, не смотрел на потолок, не смотрел на дочь. Рядом в полуметре волосы на его бинтах. Смотрел сквозь стену на юг. Артем замер. Рукой на тетрадке пальцы побелели, не дышал. Губы Нурланова шевельнулись. Одно слово, тихое. Не голосом, а выдохом. Воздух из лёгких, через сухие губы, через потрескавшуюся кожу. Артём не расслышал или расслышал, но не понял. Ни Асем, не имя. Что-то другое. Звук без слова. Слово без владельца. Глаза закрылись. Медленно. Веки опустились. Кома. Снова. Грудь вверх-вниз. Асем не проснулась. дышала ровно. Пальцы на отцовской ладони. единственно, левый. Артём сидел, не двигался. Смотрел на закрытые глаза Нурланова. Долго. Утро. Цвет серый, облака, ветер с востока. Артём вышел на крыльцо. Посмотрел на периметр. Три сухих за забором стояли. Лицами к медпункту. Вчера их не было. Стояли, не шевелились, не щелкали. Головы чуть на бок, руки вдоль тела. Смотрели. Полынь вокруг них по пояс. Серебристая, густая, теплая на вид. База. Казарма. Курчатов. День 12. Люди 37. Заура Апай ушла. Асю забрала. Кухня холодная. Кастрюля на плите. Пустая. Врач нет. Повар нет. Папка открыта. Чернов А.С. Третье имя. Статус утерян. Нурланов открыл глаза. Закрыл. Полынь по пояс. Три сухих лицом к медпункту. Ответов нет. Вопросов больше. Глава 21. Больница. Сделка. Журнал приёмного отделения. Последняя запись. Почерк неразборчивый. 3 часа 40 минут ночи. Поступило 14. Выписано 0. Морг переполнен. Мест нет. Нигде. Больница Курчатова. Подвал. День 13. Утро. Люди 37. Было 39. Было 43. Врач нет. Ковар — нет. Солярка — три канистры. Папка — желтая, прочитана наполовину. Рука — мизинец, мертвый, пульсирует. Металл во рту. Запах первым. Хлорка. Старая, выветренная. Бетон, сырость, под ними другое. сладковатая, густая, знакомая. Подвал. Лестница крутая, ступени щербатая, фонарь, желтый конус в черноте. Пыль в луче мелкая, неподвижная. Артём первым. Пальцы на перилах, мизинец висел мёртвое. Марат за ним. Автомат вниз. Палец вдоль скобы, дыхание тихое, ровное. Двое бойцов позади. Молодой, щека дёргалась, глаза бегали. И лысый. Тот с не базы, спокойный. Ступени кончились. Под ногами захрустело стекло. Коридор. Низкий потолок. Трубы вдоль стен ржавая, лампы мёртвые. Линолеум содран местами, под ним серый бетон. Луч по полу, по стенам по спины. Десятки. Стояли плотно, плечом к плечу, лицами к стене, к югу. Артём остановился, рука на косяке. Щелк, пауза, щелк, щелк, щелк. В унисон, все. Один ритм, ровный, костяной, мирный. Нижние челюсти вверх-вниз, вверх-вниз, одновременно, все разом, как метроном, как пульс чего-то, у чего нет тела. Братан. Марат шепотом, почти без звука. Артём считал. 20, 30, За бетонной колонной ещё. Ряды. В глубине подвала темнота и в темноте щёлканье. Стояли лицами к стене. К югу. Руки вдоль тела. Не качались, не шаркали, не поворачивались. Щелкали. Запах густой, плотный, мокрый. Сладкий. полынью не пахло. Подвал, бетон, трубы, не травинки. Здесь только гниль. Луч скользнул по спинам. Халаты белые, серые, бурые. Спецовка, пиджак, школьная форма, синяя, маленькая, рукава короткие. Артём отвел луч. Склад. Марат, шепот. За ними. Налево. Кивнул. Двинулся вдоль стены. Медленно, спиной к бетону. Шаг Еще. Сухие в полуметре. Спины. Лопатки по тканью. Волосы грязные, слипшиеся. Каждый щелчок слышно. Костяной, мокрый. Не реагировали. Марат шаг в шаг, автомат к бедру. Правильно. Лысый за Маратом, молодой последним. Шаг ещё, ещё. Повернули. Коридор уже. Дверь железная, серая, табличка. Фармацевтический склад. Замок сбит. Кто-то был раньше. Марат потянул дверь. Петли — выстрел. За спиной. Грохот по бетону, по трубам, по потолку, гулкий, долгий. «Повернулся», — сказал молодой. «Он на меня смотрел. Он...» И тишина. Нет, не тишина. Щёлканье, громче. Ритм тот же, темп тот же, но громче. Все одновременно, как ручку громкости, повернули. Артём замер, рука над дверной раме. Сухие не двинулись, ни один. Лицами к стене, руки вдоль тела. Ни шага, ни поворота. Щелкали громче. Стоит. Лысый тихо, как стоял. Не повернулся. Нет, нет, он. Заткнись. «Марат. Стрелял куда?» «В стену. Я промахнулся, то есть думал...» «Медикаменты, Артём, быстро!» «Склад. Полки металлические, советские, верхние пустые. Нижние — коробки. Марат светил, Артём собирал. Бинты, йод, спирт, литровая бутыль, тяжелая, Шприцы. Анальгин, упаковка заводская. Ампулы, часть разбита, стекло на полу, хрустело под ботинками. Рюкзак тяжелел. Металл во рту густой. Все. Вышли. Коридор. Мимо спин. Мимо щелкания. Громче или показалось. Мимо школьной формы. Синей. Маленькой. Мимо запаха. Лестница. Ступени. Свет серый дневной. Сверху. Двор больницы. Воздух. Полынь. Ветер. Пыль на зубах. Артём выдохнул. Долго. Весь воздух из легких Наружу. не слышно. Из подвала. Через бетон. Через землю. Не двинулись братан. Марат. Стоял, смотрел на крыльцо, на дверь. Не один. Громче стали. Ой, бай, да, громче. В унисон. Паузы. Ветер, полынь у крыльца, по колено, серебристая. Хуже, сказал Марат тихо. Напали бы, понятно, а это... Хрен знает что. День четырнадцатый. Обратная дорога. Урал, дизель ровный, выхлоп чёрный, в кабине несло соляркой и горячим железом. Трасса прямая, серая, до горизонта. колонна. Сухие. На трассе. Шли на юг. По обочине, по асфальту, по пыльной полосе между полосами. Сотни. Медленно, ровно, руки вдоль тела, головы прямо. Не смотрели, не слышали, не замечали. Урал ехал сквозь них, и ни один не повернул головы. Не отступил, не дрогнул. Водитель, руки на руле, белые. Зеркала в полуметре от плеч, от лиц, от спин. Марат считал, губы шевелились. Сто двадцать, двести, двести сорок. Сбился на третьей сотни. Куда? Марат, не вопрос. На юг. Все. К полигону, как всегда. Урал проехал. Колонна в зеркале заднего вида уменьшилась. Не останавливалась. День пятнадцатый. Рис кончился. Пшено на костре, во дворе. Кастрюля черная, закопчённая. Мешал кто-то из гражданских. Мизауры, опай. Тавра ушла. Каша комками, пригоревшая. Полынь вдоль забора по пояс. Стебли толще пальца, серебристые. Листья плотные, маслянистые, горящие на ощупь. Сами по себе. Не от солнца. Солнца не было. Облака серые, низкие третий день. Двое пришли к Ержанову. Просились к чистым, к лжасу. Ержанов не вышел, дверь закрыта. Голос через фанеру тихий. «Уходите, не держим». Ушли, молча, с узлами. 35. пять. День шестнадцатый, ночь. Медпункт, хлорка, застарела под бинты, запах вился в стены и уже не выветривался. Генератор кашлял, лампочка мигала. Нурланов открыл глаза. Первый раз, в два ночи. Серые зрачки, зеленоватый ободок, ясные. Не смотрел на потолок, ни на Артёма, ни на дочь. На юг, сквозь стену. Закрыл. Второй раз, четыре. Тот же взгляд, тот же юг. губы шевельнулись. Одно слово без звука. Закрыл. А Сэм не спала. Сидела рядом, пальцы на его ладони, единственно левой. Эки. Тихо. Мен мудамын. Кома. За забором пять сухих. Было три. Лицами к медпункту. Не щелкали. Стояли и головы двигались. Медленно. Слева направо, как будто следили за кем-то внутри. За стеной. Смотрели. Артём считал патроны. Иж 27 на стоянке конфискованная 9. Радио все частоты. Марат крутил ручку медленно от края до края. Шипение. Статика, треск. Ничего. Марат, рация 145 пятьсот, 10 секунд. Статика выключил. День 17. Утро. Пыль. Ветер запада. Сухой, горячий. Полынь шуршала, маслянисто тяжело. Жанебек стоял у ворот. Не один. Камаз грязный, бампер метый, фура без тента. Кузов открытый. Два «Жигуля» побитых, стекла заклеены скотчем. Люди на кузовах, на подножках, на крышах. Дети, женщины, мужики. Грязные, загорелые до черноты. Пыль на лицах, на руках, на волосах. Двадцать человека. Жанебек впереди. Кожаный жилет с карманами, золотой зуб не блестел. Усы пыльные. Без улыбки. Лицо обветренное, серое. Глаза красные, напрягшие, не спал. Морщины глубже или казалось. Руки пустые.